Гарри покачал головой и принялся за омлет. Они с Роном прохладно отнеслись к компании Гермионы в защиту домовых эльфов. Но это не охладило ее пыл. Правда, они купили два значка, чтобы Гермиона хоть немного угомонилась. Но только выкинули деньги на ветер. Менее говорливой она не стала. Хуже того, потребовала носить значки, подать пример другим. Каждый вечер, придя в гостиную, Гермиона высматривала очередную жертву, загоняла в угол и трясла у нее под носом жестяной банкой со значками. «Да поймите же!» — втолковывала она зачерствелым гриффиндорцем. «Вам меняют не топят камины, моют классы, на вас готовит целая армия крошек волшебников. И за свой труд...» Они не получают ни сикля. Это настоящие рабы. Некоторые, среди них Невил, опустили в банку пару сиклей, чтобы Гермиона отвязалась. Кое-кто слегка проникся ее словами, но этим дело и ограничилось. А многие вовсе сочли ее приставание за шутку. Рон возвел глаза к потолку, заливавшему зал последними лучами осеннего солнца. Фред проявил повышенный интерес к бекону. Близнецы не купили значок в зады. А Джордж сказал, — Слушай, Гермена, ты-то хоть раз была на кухне? — Конечно, нет, — отрезала Гермиона. Ученикам, а мы были, — перебил ее Джордж и ткнул Фреда в бок. И неоднократно воровали еду и видели домовиков. Они там блаженствуют, считают, что лучше работы нет, потому что они необразованы и внушаемы. Им можно внушить что угодно, — горячо продолжала Гермиона, но тут зашумела крыльями совиная почта, и она смолкла. Гарри вскинул голову, к нему летела букля, Рон с Гермионой не оторвали от нее тревожного взгляда, совосела на плечо Гарри, сложила крылья и устало протянула лапу. Гарри отвязал письмо Сириуса и дал ей корку бекона, которую Букля с благодарностью проглотила. Убедившись, что близнецы заняты обсуждением турнира трех волшебников, он шепотом прочитал друзьям письмо «Добрый день, Гарри». Я вернулся туда, где был, и сейчас опять в надежном укрытии. Держи меня в курсе всего, что происходит в Хогвартсе. Не используй буклю. Меняй сов. Обо мне не беспокойся, но сам будь начеку. Не забудь, что я сказал тебе про твой шрам, Сириус. — А сов менять зачем? — тихо спросил Рон. — Букля очень выделяется среди других птиц. Мигом сообразила Гермиона. Белоснежная сова, которая часто прилетает в одно и то же место, не может не привлечь внимания. Ведь белые совы в тех краях — большая редкость. Гарри свернул письмо и сунул в мантию, не понимая, уменьшило ли оно тревогу или усилило. Чудо, конечно, что Сириусу удалось без происшествий вернуться в безопасное место — Но, с другой стороны, когда Сириус неподалеку, чувствуешь себя спокойнее и не так долго ждешь ответа на отправленное письмо. — Спасибо тебе, Букля, — поглаживал Гарри сову. Сонно ухнув, она нырнула клювом в кубок с апельсиновым соком и взлетела, предвкушая сладкий сон на маковке башни. В воздухе витало ощущение праздника. На уроках никто себя не утруждал. Все мысли были о гостях из Шармбатона и Дурмстранга. Даже зелье показалось не таким противным, ведь урок сегодня кончался на полчаса раньше. Прозвенел звонок, Гарри и Рон с Гермионой поспешили к себе в башню, оставили в спальне сумки, надели плащи и помчались вниз по лестнице в холл. Деканы факультетов построили учеников в колонны. — Уизли, поправьте шляпу, — командовала профессор МакГонагал. — Первоклассники, вперед! И, пожалуйста, не толкайтесь! Рядами спустились по главной лестнице и выстроились перед замком. Был ясный холодный вечер, сгущались сумерки. Бледная прозрачная луна уже взошла над запретным лесом, Гарри, стоявший в четвертом ряду между Роном и Гермионой, заметил среди первоклашек Денниса Криви, которого трясло в предчувствии чего-то необычного. Скоро шесть. Взглянув на часы, Рон устремил взгляд на дорогу, ведущую главным воротом. На чем, по-твоему, они едут? На поезде. Сомневаюсь, сказала Гермиона. А как тогда? На метлах? — предположил Гарри, глядя в небо, усеянное крупными звездами. — Не думаю, путь ты не близкий. — Может, портал? — терялся в догадках Рон. — А может, у них разрешается трансгрессироваться до семнадцати лет? — На территории Хогвартса трансгрессироваться невозможно. — Сколько раз тебе говорить? — осекла его Гермиона. Друзья внимательно обшаривали взглядами небо, ни малейшего признака летящего предмета, так всегда тише покой. Гарри стал замерзать. Ну, скорее бы уж появились гости. А может, они придумали какое-то необычное представление? Ему вспомнились слова мистера Уизли на стадионе перед матчем на Кубок Мира. «Всегда одно и то же. Любим на сборищах распускать павлиньи перья». К счастью, Дамблдор, стоящий с другими учителями в последнем ряду, в эту минуту воскликнул ⁇ Чует мое сердце делегация Шармбатона недалеко ⁇ Где, где? ⁇ обрадовались ребята, вертя головами. Вон! ⁇ указал шестикурсник на небо в стороне. В стороне запретного леса. Нечто огромное. Куда больше метлы нет, целые сотни метел летело по истине черного небу быстро увеличиваясь в размерах. «Дракон!» — пискнул насмерть перепуганный первоклассник. «Ты что, дурак?» «Это летучий дом», — уверенно заявил крошка Деннис Криви. «Его догадка оказалась близка к истине». Гигантская черная тень почти касалась верхушек деревьев. Льющийся из окон замка свет озарил приближающееся чудо, огромную синюю карету, подобную башне. Ее тянуло по воздуху дюжина крылатых золотых коней с развивающимися белыми гривами, каждой величиной со слона. Первые три ряда учеников подались назад. Заходя на посадку, карета снижалась с бешеной скоростью. И, наконец, с оглушительным громом, от которого Невилл, подпрыгнув, наступил на ногу пятикурснику слизаринцу копыта золотых коней размером с хорошее блюдо коснулись земли на опушке запретного леса, следом приземлилась карета и покатился. Сила, подпрыгивая на гигантских колесах, кони кивали исполинскими головами, выпучив огромные огненно-красные глаза. Открылась дверца, украшенная гербом, две скрещенные золотые палочки, из каждой вылетают по три красные звезды. С облучка прыгнул мальчик в голубой мантии, наклонился, что-то нашарил на полу кареты и развернул Золотые ступеньки тут же почтительно отпрыгнул назад, и из кареты появилась черная лаковая туфля размером не меньше детских санок. И сразу же за ней изумленным зрителем явилась ее обладательница. Таких великанж Гарри никогда в жизни не видел. Неудивительно, что у кареты и лошадей столь впечатляющие габариты. Только один Хагрид мог бы с ней помериться, вряд ли он хоть на сантиметр ее ниже. А, впрочем, может, потому что он привык к Хагриду. Женщина, стоявшая уже на первой ступеньке и озиравшая ряды ошеломленных зрителей, показалась ему все-таки огромнее Хагрида. Она вошла в полосу света падающего из окон замка и обнаружила, что у нее красивое лицо с оливковой кожей, темные волоокие глаза и крупный орлиный нос, блестящие волосы собраны в низкий пучок на шее, дама была с головы до ног закутана в черную атласную мантию, на шее и толстых пальцах поблескивали превосходные опалы... Дамблдор зааплодировал, ученики вторили, многие вставали на цыпочки, чтобы лучше разглядеть великаншу. Лицо ее расплылось в улыбке. Она подошла к Дамблдору и протянула сверкающую драгоценностями руку. Директор и сам роста немалого, лишь слегка склонился для поцелуя. — Дорогая мадам Максим, добро пожаловать в Хогвартс.